но весьма богат. Это довольный Рвиль так рассыпается в любезностях. Молодые люди, судя по всему, прекрасно понимали друг друга, смеялись и шутили, не забывая при этом почаще поднимать бокалы шампанского. Партия началась, и удача сразу же улыбнулась графу. Карты слушались его пальцев с какой-то особой грацией, и фортуна явно отворачивалась от барона. Банкир придвинул к себе несколько луидоров, после чего взглянул на двух друзей. — Ну что, господа индусы, попытаетесь счастье? Или вы вернулись из галконды с пустыми карманами? Вместо ответа Гион бросил на стол несколько монет, проиграл их и глазом не моргнул, бросил еще и на сей раз выиграл, но не потрудился забрать деньги. Так что же, проговорил Мервиль, придвигая к нему золото. О чем вы задумались? Это ваше? Такой мизер? Я думаю, бедняки госпожи. Демеснильдо будут счастливы получить мелочь. Мелочь? Нескрываемым изумлением Нервиль заглянул в узкое, словно вырезанное из старого дерева лицо, и, наконец, улыбнулся. С вами приятно играть, господин Индуш. Если пожелаете сыграть партию в более узком кругу, дайте мне знать. Тем временем его нетерпеливые пальцы уже тянулись к сверкающей горстке монет, но на нее быстро легла крупная энергичная рука Гийома. Я сказал, для бедных граф, вы едва ли к ним относитесь. Он проворно собрал монеты и с глубоким поклоном вручил их приближавшейся хозяйке дома. Она ответила ему благодарной улыбкой. Вы очень рискуете, господин Тремен. Некоторые из наших милосердных душ могут поддаться искушению и постучать к вам в дверь. Если они явятся с вашего позволения, мадам, они могут быть уверены в том, что я их не разочарую. А теперь могу я просить вашего разрешения удалиться? Как? Уже?» — проговорила она с недовольной кокетливой гримасой. — Вам наскучило наше общество? Наклоняясь над протянутой рукой в бриллиантах, он прошептал. — Надеюсь, вы так не считаете? Если бы кроме вас тут никого не было, я так задержался бы, что вам пришлось бы меня прогонять. В ответ на смелый взгляд, с которым он произнес последние слова Жанна, неторопливо улыбнулась. «Быть может, мне и придет в голову фантазия отважиться на подобные приключения. вы всегда будете весьма желанным гостем. Мой кузен Феликс вами слишком дорожит, чтобы мы не стали большими друзьями. Вы собираетесь поселиться в Валони? Если не в городе, то наверняка в провинции. Я, человек моря, хотел бы приобрести имение, откуда смог бы им любоваться. Ну, как бы там ни было, мы еще увидимся. Только не уходите, не попрощавшись с маркизой Дарку. Иначе вы рискуете ее разочаровать. Было бы обидно. Часом позже... Усевшись друг против друга в маленькой гостиной, задернув занавески, закрыв ставни, Диом и Феликс закутались в удобные халаты из толстого шелка и, поставив ноги к горящему камину, побивали крепкий грог, отогреваясь после ливня, под который они угодили, выйдя из особняка меснильдо, и который промочил их до нитки, пока они не добрались до гостиницы «Гранд Тюрк». Гийом посвящал своего друга неизвестные ему эпизоды своей жизни.